Глава восьмая. В медблоке была рабочая обстановка. Два врача поочередно открывали капсулы, где девушки уже были в сознании, помогали тем встать и выйти из капсул, потом куда-то поочередно уводили. Но еще было достаточно таких, кто продолжал спать. Я вошла в блок И растерянно затопталась на месте, не зная, обращаться ли мне к медикам или уйти и потом их посетить. Пока я маялась с сомнениями, меня заметил старший из врачей. Отрывисто сказав что-то напарнику, он двинулся ко мне, вполне дружелюбно улыбаясь. «Здравствуйте, Наталья. Это я просил, чтобы вы зашли. Хочу выяснить, почему у вас одной такая странная реакция на гипностазис. Проходите. Вот эта капсула свободная и перенастроена именно на вас». «Не беспокойтесь, никаких болевых ощущений у вас не будет». «Ну да. Все врачи так говорят. Особенно перед тем, как засандалить в ягодицу особо болючий укольчик». На сей раз капсула была не на высоком постаменте, а довольно с удобной высотой и на колесиках. Скинув кроссовки, я улеглась в нее. Врач, который представился как Илов, быстро уложил мои руки вдоль пыловища в специальные выемки Задвинул верхнюю крышку до пояса, продолжая мирно беседовать со мной. То ли такой профессиональный прием, то ли по жизни он такой разговорчивый. В самом деле ничего этакого я и не почувствовала. Только будто прохладная волна прошла по телу от пяток до макушки, да чуть кольнула кисть. Никаких датчиков, проводов, холодного и липкого геля, как у нас в ведомственной больнице. Помогая мне встать, Илов был задумчив». Потом, глядя в свой пластиковый лист планшет, спросил, «Я думаю, вам известно, что у вас были проблемы с работой вашего сердца. Имеется вполне отчетливый рубец в сердечной ткани. Наверняка вам это приносит определенные болезненные ощущения. С этим мы вам поможем. Наш уровень медицины позволяет это сделать. Также у вас в крови имеются следы каких-то химических соединений. Вы что-то принимали?» Да, я принимаю те лекарства, которые назначил мне мой врач. Вот она, та самая причина, по которой вы так странно вели себя во время гипностазиса. Ваши лекарства и дали такой эффект. Если позволите, мы сейчас и приступим к исправлению вашей проблемы, потом, может быть, у меня мало времени начнется исследование планеты. Обещаю, никаких неприятных ощущений вы не почувствуете. Я согласилась. В любом случае, я ведь ничего не теряю. Да и обследование мне понравилось, быстро и правильно. Мы перешли в другое помещение, меньше размером, с одной медицинской капсулой, которой вплотную примыкал пульт с кучей разноцветных огоньков. Вновь сняла обувь и улеглась в капсулу. Илов стояла у пульта, настраивая там что-то. Чуть усилился звук гудения от аппарата. У меня в груди разливалось уютное тепло. Илов присел рядом в кресло, внимательно вглядываясь в дисплей. Я решила, что прилично будет поддержать беседу, а не лежать тут куклой бессловесной. «Илов, вы сказали, что начнется исследование планеты, и у вас будет много работы. Вы имеете в виду, что природа планеты может быть опасна для нашего организма? Ну, микробы там всякие, инфекции». Илов спокойно ответил. «Я имел в виду то, что я, кроме того, что я врач, Еще и биолог, и специально готовился к работе на голубой, изучал все материалы, полученные от прошлой экспедиции. Практически все члены экипажа имеют вторые специальности. Мой второй коллега Эйян по второй специальности лаборант-анализатор. Наш командир Киран, кроме того, что он военный человек, также и гидрограф. А его старпом Глейн – зоолог. А ваш знакомый Пирт, кроме своей специальности химика, имеет специальность программиста. И так почти все. И поэтому было такое условие для кандидатур девушек, чтобы кроме их основной профессии у них были еще какие-то навыки. Вот вы что еще умеете? И какая ваша профессия? Я задумалась. А в самом деле, если меня вот так сейчас перенести в другой мир, что полезного я могу принести туда? Знание экономики? Ага, очень нужное для пустой планеты. Я не уверена начала. По специальности я экономист. Если совсем просто, то это почет и анализ выгоды или потери денег. Материального благополучия, в общем. Дополнительные навыки... Эм, наверное, как у любой женщины, домашнее хозяйство, кулинария. Умею немного шить, вязать. «Ах да, могу на обычном уровне заниматься выращиванием овощей на приусадебном участке, их переработкой. Все, конечно, на домашнем уровне. В общем-то, у нас в стране почти каждая женщина умеет все то же самое. Увы, другими талантами не обладаю». Илов грустно улыбнулся. «По сравнению с нашими женщинами, вы, Наталья, просто кладезь талантов и умений». Практически 100% наших женщин не умеют из перечисленного вами ничего. К сожалению, женщин у нас очень мало, их берегут и выполняют их капризы и желания. Они – наша надежда на продолжение нашей цивилизации. Все эти разговоры про клонирование – всего лишь мифы, живые существа не клонируются. Были неоднократные попытки, но либо эти существа были нежизнеспособны сразу, либо, прожив некоторое время, умирали из-за генетических особенностей. Так что главная задача наших женщин – это отдать свою яйцеклетку несколько раз в жизни. Слишком частое донорство яйцеклеток тоже вредит организму женщины. От родов, как в древности, наши женщины избавлены. Все выполнит техника и автоматика. Счастливцы – те, кого женщина выбрала себе в пару. У них есть гарантированный шанс стать отцом, иначе только очередность, где шансов почти никаких. Иногда случается чудо, и женщина дарит свою яйцеклетку чем-то приятному ей мужчине, другу, знакомому. Моему отцу подарили таким образом меня, и он был безмерно счастлив, что прожил жизнь не зря, у него останется потомок. А почему вы не ищете подходящие варианты на других планетах? Ведь Вселенная не имеет границ. Вселенная, да, не имеет. Только белковая жизнь крайне редка. А уж человечество тем более. Слишком хрупкий наш организм. Слишком много особых условий для их существований. В космосе наша цивилизация давно, но пока что только на одной планете есть раса, совместимая с нами. Да, это ваша Земля. Собственно, мы почти родственники. Вероятно, кто-то из наших пращуров не ушел тогда с вашей планеты и дал жизнь новой цивилизации. Ну вот... На сегодня процедура закончена. Еще два раза, и вы будете полностью здоровы, Наталья. Так что не будем о грустном. Я бы вам посоветовал сейчас поторопиться с приемом пищи, так как вас потом ожидает нелегкое мероприятие, беседа с вашими спутницами. Это не закончится быстро, я уверен. Да, я в курсе того поручения, что вам дал командир, и искренне сочувствую вам. Рассказывать другим то, что плохо знаешь, а главное, во что не веришь сам, тяжелое занятие. В чем то Ила прав. Но его совет был к месту, и я поспешила в каюту, где ночевала сегодня, где были мои вещи и мои животные. Котята встретили меня голодным мявом. Бесконечно извиняясь за задержку, гладя их мордочки, лапки, животики, накормила малышей. С тревогой посмотрела на содержимое банки со смесью «Надолго ли хватит?». Но потом успокоила себя тем, что пока хватит, а дальше как-нибудь решится и этот вопрос. «В общем, подумаю об этом завтра». После приема пищи, фу, какая бурда, ну хотя бы чувство голода нет, и то хорошо, прошла в открытую дверь соседнего со столовой помещения, откуда выглядывал Петро, призывно махнув мне рукой. Я зашла. Просторное полукруглое помещение, вдоль стен диваны, на полу разбросаны мягкие кресла-мешки. Одно кресло для меня, как пояснил Петро. На стене большой пластиковый экран. Причем к нему не шло никаких проводов или других приспособлений. Просто большой лист голубого светящегося пластика. Вместо привычного пульта управления мне на указательный палец была надета маленькая коробочка, куда помещалась горошина с информацией, и движением пальца я могла управлять показом ее на экране. Наконец, я все уяснила, И Петро благополучно смылся, пробормотав напоследок, что лучше впасть к крокодилу, чем в толпу недовольных женщин. Однако земная жизнь решительно испортила Петьку. Где его почтительное и трепетное отношение к женщинам? Девушки вошли как-то все сразу. Стало шумное помещение и не стало казаться таким большим. Одеты были почему-то все одинаково. Легкие серебристые комбинезоны и нечто вроде обычных кет, только очень большого размера. Все рассаживались, кому где удобнее. Я сидела немного сбоку, так, чтобы мне было видно и девушек, и экран. Наконец, все уселись и обратили внимание на меня. Я поздоровалась. Вначале все молчали, разглядывая меня. Я даже и не поняла, что во мне они такого увидели. Потом непосредственная Оля из Комсомольска-на-Амуре, где тоже имелось предприятие Госнефти, спросила. «Наташа, а...» «Почему ты в своей одежде, а нам вот это дали?» «И вообще, что все это значит?» Я недоуменно пожала плечами, не знаю. Проснулась я в такой же пижаме, как и у вас всех были. После душа попросила принести мой чемодан с вещами. Мне принесли, вот. Может, вам тоже надо сказать, чтобы вам принесли ваши вещи? А что происходит и что это значит, я и сама не могу точно сказать или знать. Меня попросили донести до вас информацию, и я это сделаю. Но, честно говорю, я лично во все это не верю. Слишком уж сумасшедше все это звучит и выглядит. Но давайте уже посмотрим, потом поговорим. И я включила экран. Пока занял довольно много времени, даже спина затекла сидеть в одной позе, но девчонки сидели тихо, смотрели, запоминали, анализировали, молчали. Вопросы посыпались потом, после окончания демонстрации. «Наташа, ты во все это веришь? И почему именно тебе поручили все это? Это Света из Томска». «Нет, Света, я почти не верю. Но иногда сомнения появляются. Почему именно я? Наверное, потому что я проснулась на сутки раньше вас, и меня не будили. Я проснулась сама». Илов, это старший врач здешний, объяснил это тем, что сказалось воздействие лекарств, которые я принимаю по рекомендации моего врача. И со всей этой инфой я познакомилась вчера. Вероятно, решили, что мне, как одной из нас всех, будет проще все объяснить другим. Могу сказать, ничего не проще. Мне до сих пор все это непонятно. Я даже не могу поверить, что прошли уже месяцы. Кажется, все было день-два назад». «А вот тут ты не права», — задумчиво протянула Танюша из Казани. «Я единственная среди вас крашенная блондинка, и когда мыла сейчас голову, увидела... Вот, смотрите!» И Таня, развернувшись к нам лицом, сделала широкий пробор на волосах. И в красивых платиновых локонах девушки отчетливо видны были отросшие темные корни волос не менее 7-8 сантиметров. Вот ничего себе! Пока все ахали и разглядывали... Я невольно перевела взгляд на свои руки. Волосы у меня натурального цвета, там и смотреть нечего. А вот маникюр? И как это я не сообразила? Хотя то, что ногти были покрыты телесного цвета лаком, сбило с толку. А вот сейчас хорошо было видно, насколько отросли ногти. М -м да Мне повезло, что ногти на ногах у меня всегда медленно растут, иначе бы сейчас ходила и цокала, как пес по линолеуму. Вопросы сыпались один за другим. На большинство я честно отвечала, что не знаю. Теперь, после сомнений в своей уверенности в розыгрыше, я уже не знала, что и думать. Я рассказала и то, что на словах узнала от Кирана, Пирта, Илова. Даже то, что помнила последнее перед всей этой странной историей. Девочки помнили последнее то, что они открывают дверь своих номеров. Все. И тут мой взгляд упал на сидящую в уголке притихшую несчастную Стефу. И сразу вспомнила непонятки с ней Стефа. «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут на самом деле? Стефания или Алевтина? И сколько тебе лет? Дело в том, что в списке участниц конкурса у Кирана нет никакой Стефании, зато есть Алевтина». Все замолчали и уставились на бедную девчонку. Она вначале смотрела на нас, набычившись, Потом махнула рукой и с каким-то отчаянием выпалила. «Да, я Стефания Меркулова. Мой папа один из руководителей госнефти. Не гендир, конечно, но в совете директоров состоит. В списке меня нет, потому что мне только 17 лет, и я учусь в 11 классе закрытого лицея. А Алька, которая в списке, это дочка папиной секретарши. Я вовсе не хотела ни на какой конкурс ехать». Девчонка уже почти плакала, потом, справившись с собой, продолжила. Представьте, каково жить в семье, где ты никому не нужен. Маменька улетела с любовником посмотреть карнавал в Рио, папенька или в бесконечных командировках, или вывозит очередную детку на Бали. А мы с Руськой все время то с няньками, потом с гувернантками, сейчас с экономкой. Родители и вспоминают о нас только, когда надо дарить подарки к очередному празднику. И удивляются, как же мы выросли». Хорошо, Руськи, он смог сбежать из дома, три года готовился тайком и поступил в Рязанское училище ВДВ. А от министра даже с папенькиными связями хрен что отберешь. Так Руська сказал, когда в отпуск приезжал. Лицей мой из-за этого коронавируса перевели на дистанционку, мамы нет. Папе срочно надо лететь в Лондон, экономка с коронавирусом в больнице. Оставить меня одну нельзя, вот он и отправил меня сюда вместо Альки. Ее небось в Лондон с собой взял, а я... Ну, вот. Тут девчонка совсем расплакалась. Сидящие рядом девушки кинулись ее успокаивать. Вот это тебе жизнь.